Царство Небесное. Евангелие от Матфея, 18 глава, 2-й, 3 стих. Ангелы Божии охраняют малых, а мама играет с ними. Сегодня они все поют один гимн, потому что у них большой праздник.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 И дружные всходы в степи взошли. Их Бог благословил. И песнь его летела, как птица, в степную даль. Песнь про того, кто небо и землю создал. Вставай на заре твоих юных лет. День жатвы уж настает. Мир гибнет во зле, а работников нет. Господь тебя зовет чтобы песнь твоя летела, как птица, в земную даль, песнь про того, кто небо и землю создал. Знаете ли вы, почему дети радостно поют и играют? У маленькой Иды сегодня день рождения. Она держит большой лист над головой, потому что солнце ослепляет ее. Дети принесли для нее подарки, и Ида радуется каждому подарку. Во время вечерней молитвы она поименно перечисляет все подарки — куклу, утюг, ванну для куклы, хорошие книги с картинками. В конце она поблагодарила Творца на небе. Отец Небесный, Ты создал все так прекрасно – птиц, оленя, косулю, реки, море, солнце, звезды и луну. Но больше всего благодарю за Иисуса Христа, Твоего любимого Сына, который своей крестной смертью искупил нас от грехов наших. Прости мне все зло, которое я совершила за весь прошедший год – И дай мне силы в новом году всегда быть прилежной. Аминь. А вы? Желаете ли вы помолиться вместе с Идой? Попросите Иисуса Христа прийти в ваше сердце и сделать из вас хороших детей.